Александр Михайлович свой рассказ. Древние бальзамировщики предусмотрели всё, даже искусственное дыхание для мумии. Одним вентиляционным отверстием является нос. Через искусственные перфорации воздух проникает в полость черепа и спинномозговой канал, а через лёг обозовывался После удаления глотки пищевода и трахеи оставает во внутренней камере мумии, которая когда-то состояла из двух полостей грудной и брюшной, разделённых грудо-брюшной переградой. Очаги неизвестных полиформных масс, обнаруженные на рентгенограммах, ни что иное, как дело арматических вользамов. поддерживающих на протяжении тысячелетий защитный микроклимат внутри и около мумии. Постоянная циркуляция воздуха, насыщенного летучими бактерицидными веществами, препятствует развитию микробной флоры и сохраняет забальзамированное тело египтянки от тлена. Не эти ли летучие вещества убивающие все живое вокруг мумии, являются причиной гибели исследователей, обращающихся с египетскими древностями слишком уж за панибрата. А ароматическими бальзамами мумии пропитывались и снаружи, поверх погребальных покровов. Мумия Тутанхамона была так залита ими, что они заполнили и внутренний золотой гроб, и пространство между ним и средним деревянным с золотой обшивкой. Эта субстанция пишет египтолог Мерц, должно быть служила неким ритуальным целям, поскольку никак не предохраняла мумию. Исследование российских учёных показывает, что это делалось не только в ритуальных целях, Посыпальницы были герметически опечатаны, отмечали журналисты, не помнивших в статье проклятия фараонов по-прежнему ждёт разгадки. 2002 год. Это противоречит теологии египтян, которые должны были оставлять некое отверстие в могиле для ка, души двойника, чтобы тот мог выйти из могилы. где и мы заблагорассудится. Они нашли выход в фальшивые двери, но зачем же нужны были герметические запоры? Мы почувствовали удивительный аромат благовоний, пролежавших 3000 лет под землёй. Вспоминал Горд Картер о мистических минутах вскрытия саркофага, с мумией фарона Тутанхамона. Ивановская мумия также сохраняет тонкий запах древних благовоний, свидетельствует Беневаленский. Этот ароматический букет растительного происхождения. В нем есть что-то и от ливанского кедра, и от эвкалипта, и от русской хвои. Мощный аккумулятор фитонцидов, заключенный в мумии молодой египтянке 3,5 тысячи лет тому назад, продолжает работать, надежно охраняя ее от тлена. По-видимому, заряд этого биологического аккумулятора, фитонцида, все же не беспределен. Когда-то все внутренние полости мумии были заполнены ароматическими бальзамами, На протяжении трех с половиной тысяч лет происходило медленное улетучивание ароматических фракций и высыхание бальзамических веществ. В настоящее время остались лишь очаговые дипо бальзамов в задней черепной ямке, позвоночном канале и на дне грудобрюшной полости, сохранившие горизонтальный уровень. Самое большое дипо ароматических баззелло сохранилось в полости черепа, зондированием через носовые ходы.